Голем, не посмотрев на него, сбросил скорость и развернулся. Машина пошла к городу. Старший лейтенант так и не задал ни единого вопроса. Молодое поколение прагматизм в квадрате. Вот именно прагматизм. Мазур только сейчас сообразил, что играл вслепую, судил противника по себе. Хорошо ещё сообразил в последнюю секунду. Где гарантия, что пуля в затылок этой холеной кошки вызовет у Прохора душевную боль? Никакой гарантии. Без 7-2 Мазур услышал голос голема. «Готово со сканером?» «Выводы?» — спросил он в крохотный микрофон, нависавший над губами на выгнутой консоли. «Примитив». Электронного забора по периметру нет, датчики на окнах, телекамера у входа и трое лбов внутри. Не проблема. Ответ. Сходимся, сказал Мазур и бесшумно переместился меж деревьев метров на 20 правее. Сбоку вынырнула столь же бесшумная фигура в таком же чёрном комбинезоне, чуточку мешковатом, чтобы не привлечь постороннего взгляда чёткими очертаниями. кое-где усеянным черными лентами-лохмашками, в капюшоне, покрытом теми же маскировочными нашивками. Словом, два черных куста скользили друг к другу навстречу, готовые замереть при каждом шорохе. Сойдясь, одновременно подняли руки к головам, отключая крохотные рации, поправили черные сумки на поясах. Все было словно «за пределами Отечества». никаких документов, никакого штатного оружия, которое иной опытливый ум может быстренько идентифицировать с вооружением определённой армии. Ни единой лишней мелочи в карманах, потому что и карманов нет. Снаряжение без маркировки. Руки под перчатками слегка соднило. Мазур оставил лишь один слой бинтов на свеже содранной коже. Теперь это давало о себе знать. Огляделся в последний раз. На некотором протяжении негустой сосновый лесок продолжался и по ту сторону солидного кирпичного забора. В этом престижном местечке считалось особым шиком, чтобы на территории фазенды шелестела мини-тайга. До двухэтажного дома с высокой крышей деревья, правда, не доходили, оставалось метров 40 пустого пространства. Голем стоял рядом и, казалось, даже не дышал. Идеальный исполнительный механизм, способный выполнить любой приказ, как те бравые мальчики с рунами на петлицах и автоматинными магазинами за широкими галеничными сапог. Стоп. Одёрнул себе мазур, не впуская в сознание ассоциаций и раздумья, никаких ассоциаций. Это месть святое дело. Последний раз огляделся, пытаясь прокачать возможные опасности. Отсутствие электронного забора ещё не означает, что датчиков по периметру нет вообще. Скажем, ёмкостный детектор почему-бы и нет. Он, кстати, не излучает, сканером не фиксируется, но не отступать же. Пошли, приказал он. Две бесшумные чёрные фигуры скользнули к кирпичной стене высотой метра 2. Мгновение один стал спиной к стене, сплетя перед грудью пальцы с тупеничкой. Мгновение второй беззвучно перемахнул на гребень стены. Мгновение втянул напарника. Мгновение оба на той стороне. Крадутся меж деревьев, слышны два уловимые щелчки. Эта короткая толстая трость в руках одного на ходу превращается в раскладной арбалет, чья стрела Из две авторучки длиной способна прошить насквозь дверцу машины. Фонарь над входом это замечательно. Машинально оценил мазур Луна над тайгой это немного похуже, но перетерпим. "Собаки, нет, точно?" спросил он шёпотом, ручаюсь. Оба, прижавшись к крайним деревьям, они увидели сквозь входную дверь из толстого матового стекла Два приближавшихся к выходу силуэта щенки. Кто же лезет наружу, не погасив свет за спиной? Значит, есть датчик и на периметре, есть всё же. Очень уж целеустремлённо оба прут. Ага. Дверь распахнулась. Вылетели на крыльцо, спустились, остановились у нижней ступеньки. Один прошёл чуть вперёд, опустив пистолет, второй коротким автоматом старательно страховал его, поворачиваясь в стороны грамотно, в общем, но свет следовало бы погасить, шпана.